Придорожный рай Арчи попал, воспользовавшись входом для деловых. Для этого ему пришлось пройти фейс-контроль в дешевом бордере, расположенном по соседству с ресторацией. Здесь его уже знали, так как покидали они с Батлером заведение именно этим путем. И даже наличие мундира офицера королевской стражи с лейтенантскими знаками отличия вышибал не смутило. Деловым Девангира по роду деятельности частенько приходилось прибегать к маскараду. Арчибальд, не задерживаясь в общем зале, где на его мундир бросались заинтересованные взгляды урки, гадая, что это за фрукт здесь второй день вертится, сразу заказал плотный завтрак в свой номер и, получив заказ, поспешил с ним уединиться. Ему надо было хорошо подумать, в спокойной тихой обстановке и выработать план дальнейших действий. Но прежде чем этим заняться, юноша решил откушать и разобраться с подарком Росского купца. Уж очень его заинтересовали слова Никиты насчет уникальных бронезащитных свойств кожи. Быстро умяв завтрак, Арчи освободил место на столе, Положил на него белоснежную куртку и, не раздумывая долго, с размаху вогнал в нее заточку. Жалобно тренькнула заколенная сталь. Руку отбросила назад с той же силой, с какой он наносил удар. Юноша освидетельствовал обломок заточки в своей руке, ощупал ткань в месте удара и, не найдя на ней даже царапины, пришел в неописуемый восторг. Вот это бронежилет. Арчи даже не удосужился проанализировать, откуда в его голову приходят такие странные названия. Главное, что у него в руках оказался материал, который в той среде, где он сейчас вращается, очень и очень даже пригодится. Любители засунуть перо в бок здесь хватало. Арчи, не раздумывая, снял офицерский камзол, кинул его на диван рядом со шляпой и женским шарфиком, который оставил здесь еще с ночи, когда с батлером выходил на поиски цыган. Натянул на себя куртку и подошел к зеркалу. — шит-то явно на заказ, жалуй только не на мой. Ну и бугай же ты, Никита! Куртка висела на нем, как на вешалке. А матеречки ничего, мягоньки, Ее ушить бы, да к ней приличные портки и сапоги того же колера. Куртка послушно сжалась по горизонтали, вытянулась по вертикали, юношу приподняла в воздух, и с него сами с собой слетели офицерские штаны и сапоги. И еще мгновенье... И ошеломленный Арчибальд вновь стоял перед зеркалом и пялился в него во все глаза. На нем был шикарный, новенький, с иголочки костюм. Под ним ослепительно белая рубашка и жилетка. Брюки с идеально отутюженными стрелочками, а на ногах ботинки. И все это ослепительно белого цвета. «Ого!» Как Дэнди, лондонский дед, я вновь готов увидеть свет. Стоп! Магия вернулась. Арчи сконцентрировался и, щелкнув пальцами, пытаясь соорудить портал в родную гиперию. Облом, жаль. Значит, все дело не во мне, а в куртке. Классный подарок. Мерси, Никита. При случае отблагодарю. Надо же. Какой я в нем красивый. Все девки теперь мои. Ладно, хватит заниматься самолюбованием. Нас еще ждут великие дела. Нет, ну надо же. Стоило только одеться поприличней, и я уже к себе на вы. И это правильно. Ведь нас же двое. Я и мой чин. А уж чинов у нас в каких только структурах не числюсь. Итак, какие перед нами стоят задачи, уважаемый граф Орлийский, барон Арчибальд Заболотный? Задач перед ними стояло много. Во-первых, надо было дать хороший втык местному королю за то, что он так паршиво воспитывал единственного наследника Бриганского престола. Раскрыть ему глаза указав на связь Баскера с черными колдунами Маргадора, во что он, естественно, не поверит. И тогда, ради спасения Розочки и родной Гиперии от этого мерзавца, придется их мочить и Баскера, и короля. Брррр! Арчи потряс головой. Нихрен на себе перспектива. Что-то паршиво думается. Вздохнул он и наполнил бокал вином. Гном ей водкой арканарский вор сегодня решил не злоупотреблять, чтобы мысли далеко не разбегались. С пьяну можно и не догнать. Арчибальд пригубил чарру и опять задумался. Вторая задача — загасить кефера и вытащить девчонку Дифинбахия. Интересно, как ему удалось ее приручить? она ведь маг не из последних хотя и он тоже не лох магистр в академии квн вторым лицом был после Драмира. третья задача найти своих друзей или хотя бы выяснить что с ними стало для этого придется вернуться в гиперию портал как он только что лично убедился отпадает это значит что обратно придется добираться морем морской круиз юношу не радовал месяца три четыре а то и больше качаться по волнам и кормить акул содержимым своего желудка ему совсем не улыбалось новичков говорят морская болезнь любит провалиться но это все потом сначала король Баскер, Банни и Кефер Итак, король и Баскер, если я королю всю правду расскажу, он меня пошлет, и это хорошо, если куда подальше, а может ведь и на плаху послать. Ну не мочить же его на самом деле. А что, если я скажу, что его родственничек под заклятием некоего Кефера? Черного колдуна Маргадора настолько искусного, что его не раскололи даже маги Академии. Баскер же у него учился. А что пойдет? Кефер сейчас скрывается под именем господина Кефри на территории его государства. Прибыл сюда, чтобы и дальше Баскера под контролем держать. Что еще о нем известно? А. Владелец сети ресторанов, и еще он себе баронство здесь прикупил, да кучи бедную девушку околдовал, под заклятием тоже держит. И еще заныкал бедного принца Флоризеля. Ха! Данных больше, чем достаточно, чтобы натравить на эту сволочь всех магов королевства, да еще и помощь из Академии КВН подогнать. А если тут окажется Дарамир или еще кто-то из преподавателей, которым можно верить, то я на коне. Заодно и Селентана им сдам. Нет, его сдавать не буду. Я вор или не вор. Ну, кто ж своих-то сдает?» Приглушенные голоса за дверью заставили его напрячься. Обычный человек ничего бы не разобрал. Звукоизоляция номера была прекрасная, но у Арчибальда был слух особенный, слух профессионального вора. Не волнуйтесь, здесь вас никто не побеспокоит. Вот этот номер занят, а здесь вы можете говорить без помех. Защищено от магического прослушивания. Заклятия накладывали самые лучшие маги Бриганни. Вам и вашей даме «Что-нибудь подать в номер?» «Самого лучшего вина и самых изысканных закусок!» «Организуйте стол на трех человек, и как только мадам Донг появится, сразу ведите ее к нам!» «Стол уже накрыт. Я имел в виду, может, у вас есть дополнительные пожелания?» Угодливо спросил половой, явно напрашиваясь на чаевые. «Да». Чтоб никто не совал свой длинный нос в наши дела. Свободен!